Глава 16. Нетерпение. Чтобы нетерпение не отвлекало вас от осознанности и не влияло на нее, очень полезно осознать это нетерпение и принять его. Но не осуждайте себя за нетерпение. Назовите свое желаемое состояние «я спокоен». Позвольте себе погрузиться в свое беспокойство. Ёшка Брайтнер, Замедление на полосе обгона, курс осознанности для руководителей. Ситуация все же разрешилась мирно, так как Катарина внезапно объявила, что поедет в город выпить кофе одна. Для меня это обернулось тем, что я спокойно смог провести остаток дня с Эмили в саду. Когда вечером я вернулся домой, то чувствовал себя совершенно счастливым. Один этот понедельник, проведенный в качестве отца, гуляющего с дочерью в саду, подарил мне столько радости, сколько не дали 52 последних понедельника, проведенные в качестве адвоката в офисе. Я был и, честно говоря, до сих пор остаюсь человеком, который охотно берется за дело. Слишком много этих дел быть не должно. Я узнал это благодаря господину Брайтнеру, проведя много лет на полосе обгона. Но вообще сидеть без дела было для меня невозможно. Именно в этом и заключается проблема, когда вы постигаете осознанность. Неспокойная совесть из-за того, что нужно что-то сделать сейчас, часто противостоит осознанности в отношении собственных потребностей. В моем справочнике по осознанности к этому относится следующее глубокомысленное высказывание «Не ищи задач, задачи сами найдут тебя». Иными словами, если где-то в озере тонет клиент, то еще где-то всплывает другая проблема. С этой точки зрения, благодаря Катарине, меня нашла новая задача. Она ее сформулировала так. «Приведи все в порядок». Или, если по-деловому, я должен был до конца месяца найти для Эмили место в детском саду или ее мать уедет с ней из города. И, очевидно, Катарине было совершенно все равно, как я буду решать эту задачу. Ее интересовал лишь результат. Пока я играл с Эмили в саду, Часть моего мозга уже занялась решением этой задачи. Последние годы мне потребовалось много времени, чтобы убедить драгана в том, что уничтожить конкурентов – это лишь половина успеха. С экономической точки зрения гораздо целесообразнее взять на себя конкурентов. Тот, кто застрелит албанского наркоторговца, не получит ни одного из его клиентов. Но если взять на себя всех клиентов этого наркоторговца, то в конце концов он может и сам застрелиться. Во мне зрелая идея. Может, было бы разумнее взять на себя родительскую инициативную группу от имени Драгона, вместо того, чтобы бороться с ней от имени Драгона. Только как это все устроить? Для этого мне в любом случае нужно согласие самого Драгона. Не в последнюю очередь для того, чтобы убедить его офицеров и костоломов в том, что Драгон действительно хочет, чтобы они взяли на себя родительскую инициативную группу. А поскольку Драгон мертв, Задачу убедить их возьмет на себя его большой палец. Итак, я пошел в ванную комнату и взглянул на тюбик с силиконом. Большой палец полностью изменил цвет и первоначальную форму. Силикон же, напротив, остался неизменным и, очевидно, за это время успел застыть, но полной уверенности у меня не было. Мне уже не терпелось залить гипс, Но я не решался из страха, что можно повредить или совсем испортить силиконовую форму, и только из-за нетерпения. Поскольку я не мог принять решение, то пошел в гостиную и взял в руки справочник по осознанности. Я нетерпеливо пролистал до той страницы, где разбиралась тема нетерпения. Чтобы нетерпение не отвлекало вас от осознанности и не влияло на нее, очень полезно осознать это нетерпение и принять его. Но не осуждайте себя за нетерпение. «Назовите свое желаемое состояние, я спокоен. Позвольте себе погрузиться в свое беспокойство». Я полностью осознал свое нетерпение, иначе просто наслаждался бы ожиданием и не искал причин, чтобы нервно полистать справочник по осознанности. Как мне не осуждать себя за нетерпение? Оно здорово действует мне на нервы. Но, возможно, нетерпение и правда несет в себе что-то хорошее, Возможно, и не нужно было столько ждать, пока высохнет силикон. Возможно, именно ожидание было неверной установкой. Я не должен позволять тюбику силикона и нескольким советам интернет-умельцев определять свой вечер. осознанность — это преисполненное любви восприятие момента. И притом любовь к себе, а не к тюбику силикона. Желаемое состояние «я спокоен» тут же наступит, когда я, наконец, избавлюсь от этого «обрубка», и начну работать над изготовлением гипсового слепка. А то, что внутри силикон еще мог не просохнуть, едва ли имело значение для гипсового слепка. Так что мое нетерпение было совершенно оправдано, поскольку ожидание было, вероятно, совершенно излишним. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Я почувствовал свое дыхание до самых кончиков собственных больших пальцев. Чтобы более не погружаться в беспокойство, Я вытащил из формы чужой палец, теперь уже лишний, выбросил его в унитаз и смыл. И тут же мое беспокойство испарилось. Я взял тюбик силикона в руки и вгляделся в отпечаток большого пальца. Выглядело все очень хорошо. Рисунок Лини был виден невооруженным глазом, и шрам в форме буквы «Д» отчетливо выделялся. Я отмыл форму от масла и остатков плоти и замешал купленный утром гипс. Слегка помешивая и постукивая, я залил густую тягучую массу в силиконовую форму и снова стал ждать, но на этот раз ожидание имело физически совершенно понятный смысл. Время ожидания я использовал для того, чтобы изучить сайт родительской инициативной группы. Я уже был знаком с этими людьми по собеседованию и по делам, связанным с иском о выселении. Ни в первом, ни во втором случае я особо не задумывался ни об ответственных лицах, Не об истории создания самой инициативной группы. Если я хотел разобраться с этими людьми с помощью своей осознанности, как с драгоном, то, вероятно, мне стоило более плотно заняться ими. Родительская инициативная группа, чьим логотипом служил дельфин-инвалид, а девизом фраза «как рыбка в воде», была организована как некоммерческое общество с ограниченной ответственностью, а не как товарищество. Это радовало. В товариществе все решают его члены. А членов сначала нужно убедить, а в ООО – акционеры. Акционер – это тот, кто имеет акции ООО. Кто владеет большими долями, имеет большее право голоса. Но акции можно купить, не прибегая ни к какому убеждению. Нужно лишь аргументировать предложение продать эти акции кому-то другому. ООО является общеполезной организацией, если служит общеполезной цели – и используют свой доход исключительно для достижения этой цели. В этом ООО, как рыбка в воде, было только трое акционеров. Родители, которые пять лет назад организовали общий стартап. Они производили шлепанцы из старых покрышек. Однако вскоре родители выяснили, что во время работы у них под ногами путаются дети, а поскольку ими уже владела горячка бурной деятельности, они заодно уж основали и место для присмотра за своим потомством. Всем троим учредителям детского сада было лет по 35-40. Как я понял из их сайта о переработке шин в сандалии, они хотели сделать тему долгосрочной переработки рентабельной. Громкие слова, прикрывающие прибыльный бизнес на мусоре стран третьего мира. Эти парни были из той породы, что никогда не служили в армии, но носили бороды времен Первой мировой войны, а прически второй. Они питались веганской пищей, ездили на гибридных автомобилях, и выпускали за один только полет бизнес-классом в Азию столько углекислого газа в атмосферу, сколько их автомобили не выпустили бы и за 10 лет. Как бы там ни было, эти «благодетели человечества» скупали старые покрышки в Пакистане, где дети без спецодежды снимали их с колес, ройся в горах металлолома. Оттуда покрышки доставляли в Бангладеш, где уже другие дети без перчаток выкраивали из них подошвы и ремешки. Эти подошвы и ремешки потом везли на Шри-Ланку, где следующие дети без средств защиты дыхательных путей спаивали их в сандалии. Так что у этих троих господ не было времени на своих детей, поскольку они организовывали детский труд в странах третьего мира. Из Шри-Ланки сандалии отправляли на корабле в Гамбург. По прибытии в Гамбург каждый сандалик стоил, включая материал, детский труд и транспортные расходы, 2,39 евро. Славные же предприниматели продавали эту обувь из автомобильных покрышек по 69,95 евро за пару через хипстерские бутики и через интернет. Под брендом «Неистребимые покрышки» это старье впаривали как стойкую уличную обувь, как вклад в уменьшение мусора в странах третьего мира. При этом реальное количество отходов в результате использования упаковки увеличивалось втрое. Как ни странно, именно противники глобализации чаще всего носили эти азиатские спецотходы, с которыми им, не будь глобализацией детского труда, никогда не пришлось бы иметь дело. Во всяком случае, эти трое господ были основателями и акционерами ООО «Как рыбка в воде». Они были в ответе за то, что Эмили... Не получит место в их детском саду только потому, что ее отец, зарабатывает деньги, будучи паршивым адвокатом, а не используя детский труд. На первое время этой информации было вполне достаточно для раздумий. Спустя час у меня был готов грубый план, спустя еще час гипс высох. И я аккуратно вытащил его из силиконовой формы, идеальный слепок большого пальца правой руки Драгона. Моя печать для всех будущих решений. Я почистил силиконовую форму и спрятал ее в шкаф. С большим пальцем я отправился в гостиную и достал купленную сегодня утром газету. Было самое время конкретизировать свой план и дать Драгону возможность составить свое первое распоряжение.